Электрон вольт В наши дни большую практическую пользу для измерения энергии отдельных атомов и ионов имеет такая единица, как электрон вольт, ЭВ, равная 1,59 умноженным на 10 в минус 12 степени Эрк. Тепловая энергия молекулы газа при комнатной температуре составляет около 0,4. F электрон а химическая энергия синтеза воды из водорода и кислорода равна примерно 3 электронвольтам. При измерении химической энергии в данной системе единиц она почти никогда не превышает 4 электрон -вольт. Это в частности выражается в том, что максимально возможное напряжение первичных и вторичных гальванических элементов может быть чуть больше, 2 вольт. Однако в рассматриваемой нами области радиоактивных излучений мы имеем дело с такой единицей, как миллион электрон-вольт, мегаэлектрон-вольт, МЭФ. Для электроны и протона, несущих атомные заряды в одну единицу, кинетическая энергия в один МЭФ численно равна напряжению, необходимому для того, чтобы вызвать скорость, которая соответствовала бы вычисленной в этих единицах кинетической энергии. Для двух зарядных альфа-частиц необходимое напряжение численно соответствует лишь половине энергии, измеренной в мегаэлектронвольтах. вольтах Энергия самых быстрых из основной массы альфа-частиц радия и тория – равна примерно 8 МФ, хотя известно несколько интересных с теоретической точки зрения альфа-частиц дальнего действия. Например, в Тории одна такая частица попадается на 5000 обычных, причем опять-таки длина ее пробега в половину меньше длины пробега самых быстрых из обычных альфа-частиц. МЭФ практически соответствует потере атомной массы, равной нулю и одной тысячной единицы массы. Или, если бы до конца точным, одна единица атомной массы обладает энергией в 931,6 МЭФ. Таким образом, выталкивание быстрой альфа-частицы вызывает абсолютную потерю нуля и восьмитысячных атомной массы на энергию выталкивания, если не считая четырех единиц массы, уносимых испускаемой частицей.